Часть вторая. Человек и природа. Главный вопрос, который занимал человека во все времена и эпохи, это осознание своего места на нашей планете и во Вселенной. Кто мы такие? Венец природы, результат ее многовековой эволюции или божья тварь, не имеющая аналога? Успехи, достигнутые цивилизацией в последнее время, Успешное клонирование, попытки создания электронного разума, полеты в космос, наконец, расшифровка генома человека создают опасную иллюзию того, что человек все может, что он центр Вселенной, что мы смело должны вторгаться в окружающий мир, не боясь его изменить. А так ли это на самом деле? Биосфера не всегда влияла на развитие Земли а уж социосфера, тем более, поскольку она появилась гораздо позже. Но, тем не менее, когда появилась биосфера, она сразу же начала влиять на природу. Совсем не праздный вопрос. Почему человечество до сих пор само себя не истребило? Почему люди не разрушили природу, не истребили сами себя за время своего существования? Недаром знаменитая фраза русского биолога и селекционера Мичурина «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача» была переделана так «Мы не можем ждать милости от природы после всего, что мы с ней сделали».